Глава 4. Я машинально бросил взгляд на ведущую в подвал лестницу, но там к моему нескрываемому облегчению не было никаких слепков. «Самди!» «А они наверху!» – с раздражением пояснил маг. «В гостиной! Не отвлекайся, Александр!» Сдержав рвущиеся наружу слова касательно умственных способностей своего партнера, я повернулся к Сиаму. Да, Самди неправильно выразился, А я неправильно его понял. Есть ли смысл устраивать из-за этого ссору? Нет, конечно. Сейчас все на нервах, и лучшая тактика — это спокойствие и сдержанность. Ведь сам Ди тоже можно понять, перед ним выбор еще хуже — сын или слепок. Эх, если бы я только хоть как-то мог помочь Сиаму. А последнему, судя по все усиливающейся дрожи, приходилось не сладко. Не знаю, какая битва развязалась сейчас между сознанием ученика Самди и ментальным паразитом, но телу явно не нравилось происходящее. У него кровь из носа пошла. Самди лишь скрипнул зубами, но промолчал, а шар, который он стискивал в своих руках, медленно, но верно начал наполняться тьмой. Тело одиннадцатого же не просто било крупная дрожь, оно, казалось, трещит по швам. Кровь побежала не только из носа, но еще из ушей и глаз. И что-то мне подсказывало, что ни Сиам, ни ментальный паразит не собираются отступать. «Держись, бро! Уж не знаю, кем мне приходится Сиам, какой-нибудь двадцатиюродный дядя или, наоборот, племянник, но в данный момент я переживал за него, как за себя самого. «Держись, Сиам! Борись!» От безысходности я стиснул его руку, пытаясь таким нехитрым способом показать ему свою поддержку и поделиться силами. И на удивление это сработало. Внимание, активирован пакет «Брат за брата». Эффективность действий группы увеличилась на 2%. В голове тут же всплыла формула усиления навыка. Эффективность увеличивается на x процентов, где x – количество участников группы. И я немедленно кинул самди приглашение вступить в группу. К чести Самди он не стал спрашивать, что я делаю и для чего включаю его в группу, лишь бросил на меня вопросительный взгляд и молча подтвердил принятие заявки. Внимание, эффективность действий группы увеличилась на 3%. «Мало», – прошептал я, сжимая ладонь лежащего на полу студиоза. «Всего 3%, может ребят позвать?» «Рискованно», – вздохнул Самди, сообразив, что я пытаюсь сделать. К тому же там слепки. Впрочем, плевать. Я сейчас. к -а -а -а... Студиоза, чью руку я держал в своей, выгнула дугой, а из его рта вылетело белесае облачко. Поганая мерзость! Сиам, это ты? Я на мгновение отвлекся от облачка и посмотрел в глаза очнувшегося студиоза. Спасибо за поддержку. На моих глазах лицо неизвестного мне студиоза медленно плыла, обретая черты Сиама. Она пришлась очень кстати. «Это все, конечно, очень мило», — скривился Самди. «Но может быть, для начала уничтожите паразита? Предположу, что мы видим его исключительно благодаря обсидиановой клетке». Я пуст. Сиам страдальчески поморщился и с ненавистью посмотрел на мечущееся по клетке облачко. «Один момент». Мне очень хотелось поизучать природу этого ментального паразита, то, как он берет под контроль сознание одаренного и как перемещается, покидая своего носителя. К тому же очень уж это облачко походило на вторую форму вампиров. Но с другой стороны, было очевидно, что как только я открою клетку, паразит скользнет раз, и у нас просто-напросто нет времени на исследование два. Поэтому я выбрал единственный верный путь. щелчок пальцами. И в облачко летит касание госпожи: Внимание! Вы уничтожили симбионта класс D. Награда удача плюс 1, мудрость плюс 1. Что это, тонкий расчет или удачное истечение обстоятельств? Совместная разработка пиромантов Темного легиона и магов порога до этого момента считалась непревзойденной. Симбионты класса D не определяются стандартными магическими и физическими методами. И после уничтожения носителя или занимают ближайшее подходящее тело, или возвращаются на базу. Согласно пакту о взаимном разоружении, Темный легион обязался уничтожить выводок симбионтов, но пироманты нарушили уговор: Внимание! Доступно задание, пакт об отказе использования запретной магии. уничтожено симбионтов один из 50 Так, ребята, у меня есть новости, протянул я, осмысливая полученную информацию. Хорошая и целая охапка плохих. Давай с хорошей, кивнул Самди, не отрывая взгляда от Сиама, которому явно было не по себе. Я только что убил какого-то симбионта класса D. Что-то знакомое, пробормотал Самди. Вроде бы какая-то разработка древних, посвященная диверсиям. Думаю, Самди прав, и этот ментальный паразит не смог уйти только благодаря клетке из обсидиана. Я невозмутимо продолжил свою мысль. «А если бы носитель умер, он бы вселился в другого несчастного или вернулся на базу». «Вот в чем дело!» – неожиданно воскликнул Самди. 30 лет назад в Академии был похожий случай. Мы чудом сумели вычислить и убить 15 магов, предотвратив тем самым захват власти в Академии. И я, как сейчас, помню, как мы сжигали тела». «Думаешь, эти паразиты просто оставались в телах и ждали подходящего момента, чтобы улизнуть?» — сообразил я. «Уверен», — подтвердил Самди. «Нам повезло, что мы целенаправленно искали менталиста, и я подготовил обсидиановые клетки». «Они не могут их покинуть», — покивал я. «К слову, в этом и заключаются плохие новости. Этим студиозам нельзя умирать». «Пайдзе», — вспомнил Самди, — «сейчас деактивирую». Темный маг тут же бросился к клеткам, а я тем временем наложил на Сиама парочку исцеляющих заклинаний. «Спасибо. Тело Студиоза до сих пор изменялось, но не узнать Сиама было уже невозможно». «Знал бы ты, как это...» «Больно. Ты про изменение тела уточнил я». «Ну да». Сиам попытался улыбнуться, но все, чего достиг, это нервное дергание щеки. «Деннеберри будто знал». «То есть это дело рук деда?» — усмехнулся я. «Что ж тогда неудивительно». Вопрос только в том, знал ли он, что мы столкнёмся с этими ксуровыми симбионтами. «Не думаю», — Сиам покачал головой. «Изменение внешности — это универсальное плетение, которое он подвесил к моей ауре. Высокоуровневое и достаточно сложное. Из арсенала высших некромантов. Подгоняет любое тело под внутренний образ одаренного. «Некроманты знают толк в комфорте». «Это точно», — согласился Сиам. «Никакой практической пользы это плетение не несет. Зато не нужно привыкать к новому лицу и фигуре. Слушай, Сиама, а...» все!» Властный окрик Самди не дал мне расспросить Сиама про ход боя с симбионтом. Дезактивировал все пайдзы. Теперь эта пакость не сумеет сбежать. И это тоже относится к плохим новостям. Вздохнул я, терпеливо дожидаясь, когда Самди откроет нашу клетку. «Эти студиозы обречены, мы просто не можем их выпустить». «Раньше бы я с тобой согласился», — усмехнулся Самди, распахивая дверцу нашей с Сиамом клетки. «Но сейчас, зная, кто нам противостоит, думаю, выход есть. Все, что нам нужно, — это помощь мага-инквизитора». «Всего лишь», — хмыкнул я, помогая Сиаму выйти из клетки. «Где мы его сейчас возьмем-то?» «А не нужно его нигде брать», — Самди, не отрываясь, смотрел на Сиама. «Мастер Килип с удовольствием нам поможет». «Килипп?» — удивился я. «Серьезно?» «Александр...» — Самди едва заметно поморщился. «Нам пора подниматься наверх. Времени в обрез, но...» «Будь добр, дай нам Сиамам несколько минут». «Конечно, конечно». Тут же закивал я, мысленно отвешивая себе подзатыльник. «Вообще не вопрос». «Ох, я идиот!» «Да, информация про симбионтов важная и все такое, но Самди, считай, заново обрел сына». А я, нет, чтобы тактично свалить в закат и дать им пообщаться, начал перетягивать внимание на себя. Да уж, впрочем, долго заниматься самокопанием я не стал. Пользуясь тем, что сам День не замечает вокруг себя ничего и никого, зашел в святая святых, лабораторию темного мага. Прошелся мимо столов, стоящих буквой П, посмотрел на многочисленные пузырьки с надписями на разных языках, с завистью оценил коллекцию реактивов и ингредиентов. А пока взгляд блуждал по многочисленным интересностям, мозг думал: Итак, что мы имеем? Первое успешное путешествие в загробный мир. Мало того, что мы вытащили яма, так еще и на вершие Варжра нашли. Програни, навыки и прибавки к характеристикам и вовсе молчу. Оно однозначно того стоило. Второе активизировался Ануб. Причем, понимая, что ему не удается дотянуться до меня напрямую, пустил в ход легиона своих приспешников. И это может стать проблемой. За город мертвых я более-менее спокоен. Там уйма героев и полноценное войско смерти, возглавляемое госпожой. Плюс совет сейчас будет работать в полную силу, и Денеп не упустит случая развернуться на полную. А вот за порог было страшновато. Вдруг оно бросит своих демонов не только на загробный мир, но и замахнется на порталы в мир живых. И даже если у него не хватит сил, я более чем уверен, что ковен-песи-головых С радостью ему поможет. И это проблема. Третье неясная ситуация с ритуалом, слепками и академией в целом. За практически неделю загробного времени здесь пролетел целый год, а мы пока что ни сном, ни духом, что здесь происходило. Как дела у Милы Раи, Димы и Свелина? Как влились в наш коллектив новенькие Гор Макс и Эт, что получилось из моего слепка, и не ошибся ли я с его настройками. Семь слотов я отдал под общение со студиозами темного факультета. Восьмой зарезервировал под беседу с Алексеем. Девятый оставил про запас, перекинуться парой слов с Марком или с Саней. Ну а десятый занял студиоз Шестак, брат резервиста из Лютиков. В тот раз, конечно, решение использовать слот под незнакомого человека было импульсивным, но что тогда, что сейчас, я чувствовал, что все сделал правильно. Не знаю, как выразить это чувство словами. Я будто бы испытывал и испытываю потребность делиться знаниями, да, точно. Не просто самому становиться лучше с каждым днем, но и протягивать руку помощи тем, кто сам о ней просит, именно сам. Я хорошо помню, как в меде на первом курсе пытался тянуть двух одногруппников. Оба из села, оба поступили на целевое, возможно, поэтому я и испытывал к ним теплые чувства. Вот только парни явно оказались не на своем месте. Один прекрасно разбирался в движках и машинах, второй круто играл на гитаре и не вылезал из тренажерки. Я их пинал, разбирал лекции, чуть ли не силой заставлял готовиться к практике, в общем, помогал как мог, но наши отношения, к моему удивлению, с каждым днем все ухудшались. И если сначала мы были друзьями, то к концу года парни меня буквально избегали. И только потом, после того, как они забрали документы, Я понял, что целый год играл роль спасателя. После той истории я понял одну простую вещь. Помогать нужно только тем, кто просит о помощи. А с Шестаком однозначно надо будет пообщаться, ведь зачем-то же он пришел ко мне. Сделав себе мысленную заметку, уделить внимание вышеупомянутому студиозу, я усилием воли вернулся к планированию. Выходит сначала ритуал, и если что-то пойдет не так, бой со слепками» потом пообщаться с одногруппниками и узнать, что нового произошло в академии. Далее подготовиться к пробоям на порог. Нас однозначно будут посылать на борьбу с захватчиками, а значит нужно выбрать самые опасные направления. В себе я уверен, а вот молодняк нужно поберечь. Ха, молодняк. Мне самому-то всего 25, хотя моментами я ощущаю себя лет на 40. В общем, нужно поучаствовать в отражении первой волны вторжения, и желательно встать на пути у пёсеголовых или демонов. Ах да, ещё некий тёмный легион, к которому у меня тоже есть вопросы. Что дальше? А дальше вылазка в мир пёсеголовых, благо примерные координаты я знаю. Забрать последнюю часть ваджры и круг для самди. Ну а потом встреча с Анубом. Дальше планировать пока бессмысленно. Порог, вторжение, ковальда, бункерк и засевший в подземном городе Лич, Все это, конечно, важно, но от встречи с Анубом зависит не только моя жизнь, но и кто займет пустующий пока что пантеон. А значит, пока я в Академии, нужно успеть подготовиться к встрече с этим рогатым уродцем. Я покосился на сам и и почесал затылок. Общие моменты я обдумал, а погружаться в мелкие детали не хотелось. Бог его знает, сколько еще маги будут общаться между собой. Может их как-нибудь поторопить? «Хотя, лучше разберу свой инвентарь». В груди тут же появилось чувство предвкушения, вот только в следующий момент ему на смену пришло горькое разочарование. «А где все?» — пробормотал я себе под нос, разглядывая содержимое инвентаря. «Что-то я не понял. Все мои зелья, все заготовленные свитки и львиная доля артефактов просто-напросто отсутствовали». «Нет, понимаю, артефакты с плана смерти, там сразу было понятно, что стоит мне оказаться в мире живых, как браслет сила мага, который давал плюс 5 к интеллекту, безделушки дедала и прочие предметы смерти, исчезнут. Но куда делись мои многочисленные запасы? И почему остались обломки лепешки, которые меня подчивал телегон? Хотя, если хорошенько подумать, Аиду нужна была только живая энергия». Знал бы, принес бы Аиду целую кучу артефактов. Я со вздохом пробежался по оставшимся предметам. Руна-луч смерти, скрыта. Столетняя паутина, скрыта, может удержать даже бога. Золотая ветвь Дедала, красивая. Слепок Ваджры, то, что скрывается внутри, цене, внешней позолоты. Навершие Ваджры, скрыта. Основа Ваджры, скрыта. Одна из четырех граней стихийной булавы, земляная. Скрыта, скрыта. Недоступно. шипскаты из Вотстикса, стикса невосприимчив к любой магии. Книга исцеления за авторством Авиценны – копия хорошего качества. Боги порога – копия нормального качества. Было что-то еще, но стоило мне увидеть книги, как я тут же позабыл обо всем на свете. Кажется, когда Ксандр вручал мне эти книги, они были более высокого качества. Неужели и на них повлиял Аид? Что ж, в таком случае я не удивлен, что он самостоятельно впал в спячку. Это ж сколько энергии нужно, чтобы его прокормить. Надо было сразу изучить. пробормотал я себе поднос, доставая из инвентаря и открывая первую книгу. Увы, вместо текста со страниц книги ударил ослепительно белый свет, который мгновенно меня ослепил. Внимание, вы прикоснулись к мудрости Авиценны. Плюс сто процентов к магии жизни. Плюс сто процентов к целительству плюс один ко всем характеристикам. Ха, хорошенько проморгавшись, я с удовольствием пробежался по обновленным характеристикам и показателям умений. Правду говорят, учение свет. Интересно, сколько бы мне дали за книгу отличного качества? Усилием воли прогнав, так не кстати накатившую жадность, я посмотрел на опустевшие руки. Книга исчезла во вспышке света и достал боги порога. На этот раз я действовал более аккуратно, Вот только как бы я ни пытался открыть книгу, она не поддавалась. Внимание, зафиксировано присутствие негативно настроенной около божественной сущности. При повторной попытке ключ будет уничтожен». «Ключ? Попытка? О чем идет речь?» Я с сомнениями покрутил потрепанную книгу в руках и закинул ее обратно в инвентарь. Ясно было одно, а каким-то образом умудряется за мной следить. Возможно, все дело в наложенном смертельном проклятии. Возможно, виной всему удар, который он мне нанес. Так или иначе, сеть только что ясно дала понять. Сначала нужно решить вопрос с закованной в цепи сущностью, и только потом мне откроется доступ к информации о пантеоне порога. Хм, интересно, есть ли там инструкция, как обычному магу стать богом? Мысль была очень приятной и даже вкусной, вот только стоило мне начать ее обдумывать, Как самди хлопнулся Ама по плечу и, обернувшись ко мне, негромко скомандовал: Пора, слепки ждут!